«Отлично, мой добрый приор», — сказал король. «Теперь, чтобы отвлечь наши мысли от государственных дел, не доложит ли нам ваше преподобие, как добрые граждане Перта встретили Валентина в день? Надеюсь, галантно, весело и мирно». «Галантно ли? В подобных вещах, мой государь, я мало знаю толку. А вот мирно ли об этом я могу рассказать?» Нынче перед рассветом три-четыре человека, из них двое жестоко изувеченных, явились к нам просить убежище у алтаря. Их настигали обыватели в штанах и рубахах с дубинками, мечами, алибардами и бердышами в руках и грозили один другого громче забить их насмерть. Они не угомонились и тогда, когда наш привратник, несший ночную стражу, объявил им, что те, за кем они гонятся, укрылись в Галилее церкви. «Нет, они еще довольно долго не переставали орать и колотить в заднюю дверь, требуя, чтобы им выдали людей, нанесших им обиду. Я боялся, что их грубые крики нарушат покой вашего величества и поразят вас неожиданностью». «Нарушить мой покой они могли бы», — сказал король. Но как может шум насилия показаться неожиданным? Увы, преподобный отец, в Шотландии есть одно лишь место, куда не доносятся вопли жертв и угрозы гонителей — могила. Настоятель хранил почтительное молчание соболезную монарху, чье мягкосердечие так плохо соответствовало быту и нравам его народа. «Что же сталось с укрывшимися?» — спросил Роберт, выждав с минуту. «Мы, Ваше Величество, разумеется, выпустили их, как они того пожелали, до рассвета. Сперва мы послали проверить, не устроил ли неприятель на них засаду где-нибудь по соседству, а затем они мирно пошли своим путем». «Вам неизвестно?» — спросил король. «Кто они такие и по какой причине укрылись у вас?» «Причиной, — сказал настоятель, — явилась ссора с горожанами. Но как она произошла, нам неизвестно. Таков обычай нашего дома предоставлять на сутки нерушимые укрытия в святилище святого Доминика, не задавая никаких вопросов несчастным, которые просят здесь помощи. Если они хотят остаться на более длительный срок, они должны представить на суд монастыря, причину, по которой ищут священного убежища. И слава нашему святому патрону, благодаря этой временной защите, удалось уйти от тяжелой руки закона многим из тех, кого мы сами, если бы знали, в чем их преступление, почли бы своим долгом выдать преследователям. При таком объяснении монарху смутно подумалось, что право священного убежища, осуществляемое так непреложно, должно чинить в его королевстве серьезную помеху правосудию. Но он отогнал этот помысел как наущение сатаны и не позволил себе проронить ни единого слова, которое выдало бы церковнику, что в его сердце затаилось хоть на миг такое нечестивое сомнение. Напротив того, он поспешил перейти к другому предмету. «Тень на солнечных часах, — сказал он, — неустанно движется. Ваше сообщение сильно меня огорчило, но, я полагаю, лорды моего совета уже навели порядок, разобравшись, кто прав, кто виноват в этой злополучной драке. В недобрый час возложила на меня судьба править народом, среди которого, кажется, мне есть только один человек, желающий мира и покоя. Я сам». «Церковь всегда желает мира и покоя», — добавил настоятель, не допуская, чтобы король позволил себе в угнетенном состоянии духа высказать такое суждение, не сделав почтительной оговорки в пользу церкви. «Таковою была и наша мысль», — сказал Роберт. «Но, отец настоятель, вы не можете не согласиться, что церковь, введя нещадную борьбу за свою благородную цель, уподобляется той хозяйке хлопотуньи, которая вздымает облака пыли, думая, что выметает ее. Настоятель не оставил бы этих слов без ответа, но дверь в исповедальню отворилась, и дворянин-прислужник доложил о приходе герцога олбени